Ирэн не взяла ее. Не получив ответа на свое приветствие, Джон спрятала руку за спину. Глаза ей сверкнули гневом. Она ждала, когда Ирэн заговорит, и сколько ревности, и сколько подозрений и любопытства было в ее глазах, разглядывавших каждую черточку лица подруги, ее костюм, фигуру. На Ирэн была серая меховая шубка. Из-под дорожной шапочки — Выдывалась на лоб золотистая прядь волос. Лицо, тонувшее в мягком пушистом воротнике, казалось маленьким, как у ребенка. Джон раскраснелась, а у Ирэн щеки были изябшие и желтоватые, как слоновая кость. Под глазами залегли темные тени. В руках она держала букетик фиалок. Ирэн смотрела на Джон, не улыбаясь. И девушка, вопреки вспыхнувшему в ней гневу, но почувствовала былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз. В конце концов, Джонс заговорила первое. «Зачем вы пришли сюда?» Но, почувствовав, что тот же самый вопрос задан и ей добавила, «Этот ужасный процесс, я пришла сказать, что он проиграл дело». Ирэн молчала.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 по пышным бронзовым волосам. вам не место здесь!» — крикнула она вызывающе. И Рэн ответила, «Мне нигде нет места». «Что это значит?» «Я ушла от солнца Вы всегда этого хотели». Джон зажала уши. «Не надо. Я ничего не хочу слушать. Я ничего не хочу знать. Я не могу бороться с вами». «Что же вы стоите? Что же вы не уходите?» Губы Ирэн дрогнули. Она как будто прошептала «Куда мне идти?» Джон отвернулась. Из окна ей были видны часы на улице. Скоро четыре. Он может прийти каждую минуту. Она оглянулась через плечо. Лицо ее было искажено гневом, но ирен не двигалась. Ее руки, затянутые из перчатки, вертели и теребили букетик фиалок. Слезы ярости и разочарования заливали щеки Джон. «Как вы могли прийти?» — сказала она. «Хороший же вы друг!» И Рэн опять смеялась Джон поняла, что сделала неправильный ход и громко заплакала. «Зачем вы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 Джон подбежала к двери. Она слышала, как шаги становятся все глушей и глушей. Крикнула, «Вернитесь, Ирэн! Вернитесь!» Шаги замерли. Растерявшаяся, измученная девушка остановилась на площадке. где он теперь почти ежедневно проводил по несколько часов и справился у себя ли внучка узнав что джон пришла совсем недавно он послал за ней старый джолион решил рассказать джон о своем примирении с ее отцом что было то прошло он не хочет жить один или почти один в этом громадном доме он сдаст его и подыщут для сына другой за городом где можно будет поселиться всем вместе. Если Джон не захочет переезжать, он даст ей средства, пусть живет одна. И это будет безразлично, она давно уже отошла от него. Когда Джон спустилась вниз, лицо у нее было рассунувшееся, жалкое, взгляд напряженный и требовательный. По своему обыкновению она устроилась на ручке его кресла, и то, что старый Джолиан сказал ей, Не имело ничего общего с ясными, вескими холодными словами, которые он с такой тщательностью обдумал заранее. Сердце его сжалось, как сжимается большое сердце птицы, когда птенец ее возвращается в гнездо с подбитыми крыльями. Он говорил через силу, словно признаваясь, что сошел в конце концов со стези добродетели и наперекор всем здравым принципам поддался естественному увлечению». Старый Джолиан как будто боялся, что, высказав свои намерения, он подаст плохой пример внучке. И, подойдя к самому главному, изложил свои соображения на тот счет, что если ей не понравятся его планы, пусть живет как хочет, в самой деликатной форме. — Если, родная, — сказал он, — ты почему-нибудь не уживешься с ними, что ж я все улажу, будешь жить, как тебе захочется. Мы подыщем маленькую квартирку в городе. Ты там устроишься, я буду наезжать к тебе. Но дети, — добавил он, — просто очаровательные. И вдруг посреди таких серьезных, но довольно прозрачных объяснений причин, заставивших его переменить политику, старый Джолион подмигнул. «Тот — Тот-то будет сюрприз нашему чувствительному Тимоти. Уж этот юноша не смолчит, голову даю на отсечение. Джон слушала молча. Она сидела на ручке кресла, выше деда, и старый Джолион не видел ее лица. Но вот он почувствовал на своей щеке ее теплую щеку и понял, что во всяком случае тревожиться по поводу ее отношения к такой новости нет нужды. И мало-помалу он расхрабрелся. «Ты «Полюбишь отца, он хороший», — сказал старый джолион — «замкнутый, но лазить с ним нетрудно. Вот сама увидишь, он художник, артистическая натура и все такое прочее, и старый джолион вспомнил о десятке примерно акварелей, хранившихся у него в спальне под замком. С тех пор, как у сына появилась возможность стать собственником, отец уже не считал их такой ерундой. А что касается... твоей... твоей мачехи, сказал он с некоторым трудом, выговаривая это слово, то она очень достойная женщина. Ну, немножко плаксивая, пожалуй, но очень любит Джо. А дети... Повторил он, и слова эти прозвучали музыкой среди его торжественных самооправданий. Дети просто прелесть. Джон не знал, что в этих словах Воплощалась его нежная любовь к детям, ко всему слабому, юному, любовь, которая когда-то заставила старого Джолиона бросить сына ради такой крошки, как она. И теперь с новым поворотом колеса отнимала у нее деда. Но старого Джолиона уже беспокоило ее молчание, и он нетерпеливо сказал, «Ну что же ты скажешь?» Джон соскользнула на полу. Теперь настал ее черед говорить. Она уверена, что все получится замечательно. Никаких же труднений быть не может. Ей совершенно все равно, что скажут другие. Старого Джолиона передернула Значит, говорить все-таки будут. А ему казалось, что после стольких лет уж и говорить не о чем. Ну, уж ничего не поделаешь. Однако он не одобрял отношение внучки к тому, что скажут люди. Она должна считаться с этим. И все же старый Джолиан промолчал. Ощущения его были слишком сложны, слишком противоречивы. «Да, — продолжала Джун, — ей совершенно все равно, какое кому дело, но ей бы хотелось только одного, И, чувствуя, как она прижимается щекой к его коленям, старый Джолион понял, что тут дело не нешуточное. Раз уж он решил купить дом за городом, пусть купит. Но ради нее, ну, этот замечательный дом солнца в Робин-Хилле, он совсем готов, он просто великолепный, и все равно там никто не будет жить теперь. Как ему хорошо будет в Робин-Хилле. Старый Джолион уже был начеку. Разве этот собственник не собирается жить в новом доме? С некоторых пор он только так и называл солнце. «Нет, нет», — сказал Джун, — «не собирается». Она знает, что не собирается. Откуда она знает? Этого Джун не могла сказать, но она знала. Знала почти, наверное. Ничего другого и быть не может. Все так изменилось. Слова Ирэн звучали у нее в ушах. «Я ушла от солнца, куда мне?» Но Джон ничего не сказал об этом. «Если бы только дедушка купил дом и заплатил по этому злополучному иску, которого никто не смел предъявить Филу, это самое лучшее, что можно придумать, тогда все-все уладится». И Джон прижалась губами к колбу деда и крепко поцеловала его. Но старый Джолион отстранился от ее ласки, на лице его появилось то строгое выражение которым он всегда приступал к делам. Он спросил, что она такое задумала. Тут что-то не то. Она виделась с бассейне. Джон ответила, нет, но я была у него. Была у него? С кем? Джон твердо смотрела ему в глаза. Одна. Он проиграл дело. Мне все равно, хорошо или плохо я поступила. Я хочу помочь ему и помогу. Старый Джолиан снова спросил, «Ты видела бассейн?» Взгляд его, казалось, проникал ей в самую душу. И Джун снова ответила, «Нет, его не было дома. Я ждала, но он не пришел». Старый Джолиан облегченно завозился в кресле. Она поднялась и посмотрела на него. Такая хрупкая, легкая, юная, насколько сколько твердости, сколько упорства. И несмотря на всю свою тревогу и раздражение, старый Джолиан... не мог нахмуриться в ответ на ее пристальный взгляд. Он почувствовал, что внучка победила, что вожжи выскользнули у него из рук, почувствовал себя старым и усталым. «А-а-а!» — проговорил он наконец. «Ты наживешь себе беду когда-нибудь. Всегда хочешь поставить на своем... и, не устояв перед желанием пофилософствовать, добавил «Какой ты родилась, такой и умрешь!» И он, который во всех сношениях с деловыми людьми, с членами правлений, с форсайтами всех родов и оттенков, и с теми, кто не был форсайтами, всегда умел поставить на своем, посмотрел на упрямницу внучку с грустью, ибо в ней старый джоли он почувствовал то качество, которая сам бессознательно ценил превыше всего на свете а знаешь ты какие то разговоры медленно сказал он джон вспыхнула да нет знаю нет нет не знаю мне все равно и она топнула ногой мне кажется», — сказал старый джоли он опустил глаза что он тебе и мертвый будет нужен. И после долгого умолчания заговорил опять, что же касается покупки дома, ты просто сама не знаешь, что говоришь. Джон заявила, что знает. Если он захочет купить, то купит. Надо только оплатить его стоимость. Стоимость? Да ты ничего не понимаешь в таких делах. Я не пойду к Сомсу, я не желаю иметь дело с этим молодым человеком. И не надо поговорить с дядей Чемсом. А если не сможешь купить дом, то заплати поиску. Он в ужасном положении, я знаю, я видела возьми из моих денег». В глазах старого Джолиона промелькнул насмешливый смешливый огонек. «Из твоих денег? Ну, что ж, не дурно. А ты что будешь делать без денег, скажи мне на милость?» Но втайне мысль о возможности отвоевать дом у Джеймса и его сына уже начала занимать старого Джолиона. На фарсайдской бирже ему приходилось слышать много разговоров об этой постройке, много весьма сомнительных похвал. В доме, пожалуй, чересчур много художества, но место прекрасное. Отнять у собственника то, с чем он так носился, это же победа над Джеймсом. Веское доказательство, что он тоже сделает Джо собственником, поможет ему занять подобающее положение, закрепит за ним место в обществе. Справедливое воздаяние всем, кто осмелился считать его сына жалким нищим парией. Так, так, так, посмотрим, посмотрим. Может быть, ничего и не выйдет, он не намерен платить бешеные деньги. Но если цена окажется сходной, что ж, может быть, он и купит. А втайне, в глубине души, старый Джолиан знал, что не сможет отказать ей. Но он ничем не выдал себя. Он подумает, так было сказано джон